Дрова догорали, на улице поднялся ветер, завывая в трубу, и, похоже, стремительно холодало. «От вас никакого толка!» — Варвара натянула тулупчик и валенки. «Пойду я сама дров принесу. Эти яблок не смогли нарвать, вы тоже впустую сходили, зато крику на весь лес». «Иди, иди!» — пробурчала Чебанцева. «Куда там деловайка? «Посмотришь!» — Варвара хлопнула дверью, и, спустившись с крыльца, пошла к дровнику. Не девки, а куча истеричек. Но не успела она пройти несколько метров, как наткнулась на короб полный дров, аккуратно поставленный прямо на тропинке. «О, как!» Варвара осмотрелась и осторожно попробовала короб ногой. «Что это за благодетель?» «Да вот, решил помочь. Девки-то дрова бросили». Варвара медленно повернулась, и уперлась взглядом в широкую мужскую грудь мужчина слегка склонил голову разглядывая ее и в его рыжеватой бороде притаилась улыбка вам чего нужно от нас она хоть и испугалась но вида не показала что вы девок пугаете а вы не пугайтесь он улыбнулся еще шире мы ведь не с плохим умыслом а с любовным чего варвара изумленно взглянула на него «А кому она нужна, любовь ваша? Или вы думаете, что мы не понимаем, зачем вы тут вьетесь?» «И зачем же мы здесь вьемся?» — он вдруг прижал Варвару к себе. «Расскажешь?» «Конечно!» — Варвара размахнулась и впечатала ему коленом в пах, чтоб дом найти. Морок взвыл и, согнувшись в три погибели, упал на землю, проклиная Варвару такими словами, что у нее покраснели уши. Она схватила короб и помчалась к дому, надеясь, что Морок вовремя не опомнится и не даст ей таких звездюлей, после которых она увидит звездное небо посреди бела дня. Ворвавшись в дом, Варвара бросила дрова и, швырнув валенки в угол, крикнула «Эй, девки!» «Чего тебе?» — я выглянула в сени. «Что-то случилось?» «Мне кажется, я последнюю ниточку обрубила», — сказала она и показала на дрова. Дрова принесла и отбила Мороку причинное место. «Что ты там отбила?» — Васька положила голову мне на плечо. «Какое место?» «Любовная», — «Любовное, Варвара вздохнула. «Теперь они точно нас прибьют». «Я не ослышалась?» — раздался голос Эрики. «Ты показала Моруку прием? «Ага, болезненный», — ответила ей Варвары и со смехом добавила. «Ягодки жрать придется. Больше я на улицу, видимо, не выйду». После нашего с ним разговора меня точно ждет мучительная расправа. «Вот же умора!» — захохотала Чебанцева, бросив есть тыквенные семечки. «Мы покалечили большую их часть. Теперь задумаются, як листы к нам». «Ох, девочки, не нравится мне все это!» — Василиса единственная не веселилась со всеми. «Мне кажется, мы в какую-то нехорошую историю влипли. Не простят они нам». Ой, да ладно, Тоби. Чебанцев явно не разделяла ее опасений и жаждала подробностей. «Варь, ну расскажи толком, як воно було!» «Убью!» Севастьян рвал и метал, валяя деревья. «По ветру развею!» А братья лишь молча усмехались, наблюдая за ним. «Что, план по соблазнению провалился?» обратился Баженко стальным. «Еще есть предложение?» «Есть!» — рявкнул Севастьян, услышав его слова. «Когда на глаза мне попадутся, на клочки разорву, вот и все предложения!» «Не горячись!» — сказал Захар, и кончиком пальца поджег сухой лист. Тот вспыхнул и скорчился в ярком пламени. Но тут же, словно прозрачная дымка, слетела с кучки пепла, и лист принял свою обычную форму. «А если мы их обманом выманим?» «Как?» заинтересовался Гордей, а Платон, похоже, догадался и улыбнулся брату. «Проснутся они под утро, когда темень стоит несусветная, от того, что лес горит вокруг дома», заговорщицки прошептал Захар. «И пламя с дикой скоростью к нему подбирается. Испугаются они и выскочат, чтобы не сгореть вместе с хижиной Яги. А мы тут как тут, с распростертыми объятиями». «А это может сработать», протянул Платон. Тогда нянчиться с ними не будем и оттащим к озеру. Там они быстро заговорят». «Точно». Бажен даже смеяться начал. «Обожаю такие развлечения. Эх, повеселимся!» Севастьян немного успокоился и подошел к братьям, с интересом прислушиваясь к их разговору. «Вы что, хотите их с гадиной свести?» «А то!» Платон ударил его кулаком в плечо. «Представляешь, что будет?» «Представляю». «Ну, зараза, натерпитесь вы страху, я вам обещаю!» Севастьян вспомнил надменный взгляд чёртовой бабы и его даже передернуло. «Посадим их в лодку и отправим в центр озера. Как только гадина на поверхности появится, сразу сговорчивей станут. Такого ужаса они за всю свою жизнь не видывали. Только до этого нужно с самой гадиной договориться, иначе сожрёт баб, и так и не узнаем, где дом с двойником», — вставил слово Захар. Это ведь такая кровожадная тварь, что ничего живое мимо не проплывет, сразу в ее пасти окажется. Если бы не дом, с удовольствием отдал бы их гадине. Пусть жрет, проворчал Севастьян. Таких зараз и не жалко. Ега долго смеялась над нашими рассказами, а потом, утирая слезы, сказала: «Взялись они за вас серьезно. Все надеются к двойнику подобраться. Ну вы, девки молодцы! Вот ж никогда бы не подумала, что вы такое учить сможете, удивительно. Кстати, о яблоках. А что с ними? Василиса покосилась на пару яблок, лежащих на столе. Да ничего, вздохнула Ега. Давно я их не едала. Уж очень вкусные. Можно? Конечно. Василиса пододвинула к старухе фрукты. Ешьте. Ега грызла яблоки, снова вздыхала и вдруг сказала. День рождения у меня завтра. Тут не помню, сколько годков. Эх, мне матушка из этих яблок пироги пекла в этот день. Грустная ушла Егуся в свой шкаф, а мы долго маялись да поглядывали друг на друга. Первая не выдержала Василиса. — Девочки, нужно за яблоками сходить. Я Еге пирогов напеку. — Поддерживаю, — сказала я, пытаясь поймать Филю, который украл моё кольцо и бегал с ним по столу. «Тогда всем вместе идти нужно», — решительно произнесла Варвара и взглянула на Чебанцеву и Эрику. «Что молчите?» «Я за любой кипиш», — Чебанцева широко улыбнулась. Пойдем опять на промысел». «Но ягодки сожрать нужно», — Эрика потрясла небольшим мешочком. «Иначе снова попадемся. Эти мороки, похоже, дежурят здесь сутками». На том и порешили. Рано утром, слопав рябинку, — Наша компания отправилась к озеру с корзинкой и боевым настроением, во что бы то ни стало, решив порадовать Ягусю. Было холодно, легкий морозец щипал нос, а под ногами хрустели заиндевевшие листья. Нам все еще не верилось, что мы невидимы, но и проверить мы это не могли. Оставалось просто верить Иге и ее волшебным ягодкам. До яблони оставалось несколько шагов, когда мы услышали странные звуки, похожие на стоны боли и страдания. Наша компашка напряглась и резко остановилась, вглядываясь в серебристый лес. «Что за фигня?» — прошептала Эрика. «Вы это слышите?» Кто плачет, и Чебанцева покрутила головой. «Не пойму вид келя. Это у озера. Я заметила какое-то движение в нескольких метрах от нас и указала туда. Там что-то шевелится». «Да что за наказание!» — возмущенно протянула Варвара. «Ну, можно хоть раз спокойно сходить куда-нибудь!» «Девочки, мне жалко это!» — Василиса обвела нас грустным взглядом. «Слышите, как стонет! Давайте посмотрим, пожалуйста!» «Пошли!» — я первая отправилась к месту, откуда доносились эти душераздирающие звуки. А остальные, недовольно ропща, потянулись за мной. Чем ближе мы подходили, тем сильнее сжималось мое сердце от страха. То, что копошилось в воде, даже издалека выглядело ужасно. «Ой, маму О, моя Ридна!» — протянула Чебанцева. Что воно такое?» «Бедняжка!» — сплеснула рукавичками Василиса. «Оно зацепилось!» «Не лезь!» — крикнула Эрика, но было уже поздно. Василиса бросилась к этой страхолюдине и склонилась над ней. «У него ручка под корягой застряла! Помогите!» Мы подошли ближе, и Варвара покосилась на меня. «Ручка?» Да, то, что мы увидели, невозможно было описать русской речью. И только Васька могла назвать ручкой страшную коричневую клешню, истекавшую кровью. Существо уже еле билось и лишь протяжно стонало, глядя на нас полными боли глазами. Оно было темное, потлатое, с огромными глазами и узким носиком, похожим на трубочку. У существа был губастый рот, из которого торчали острые зубы. Длинные худые руки с перепонками и хвост, похожий на змеиный. Стараясь не смотреть на него, мы схватились за корягу и с огромными усилиями оттащили ее в сторону. Существо шумно выдохнуло и ушло под воду, ударив хвостом по поверхности. «Ух, какое уродливое!» — Эрика поежилась. «Присниться не отмахаешься!» «А на душе приятно!» — Василиса расцвела, как роза. «Спасли бедняжку!» «Спасибо вам, бабы!» Ёханый бабай!» Варвара отскочила в сторону, хватаясь за сердце. «Ох!» Спасенное нами существо выплыло на бережок и уселось возле кромки воды, вытянув тонкие ножки с крупными коленками и блестящий хвост. «Да не за что, бабонька!» ответила ей Чебанцева. «Ты кто?» «Гадина!» Существо подняло сморщенную грудь и почесалось. «Живу здесь!» Да как же ты застрял-то? Варвара успокоилась и теперь с интересом наблюдала за ней. Я под деревьями мох собираю, на самогонку. Гадина перевернулась на живот и вроде как улыбнулась нам. Гоню уж третий год как. А тут возьми и упади это дерево проклятое. Если бы не вы померла бы, как пить дать померла бы. Еще раз спасибо, бабоньки. Так ты в озере живешь? поинтересовалась Серика. Или так, у бережка. В озере. Гадина махнула в середину водоема. У меня там хоромы. А у бережка, то мох собираю, то охочусь. На кого? Чебанцева отошла подальше. Да кто попадется, с готовностью ответила гадина. Но люблю, чтобы побольше было, помесистей. Теперь от нее отошли мы все. Не бойтесь, она заметила наше движение и снова улыбнулась. Вас не сожру. Я же не тварь какая коварная. Спасли вы меня. «Вот спасибо!» — Варвара, видимо, не особо доверяла ей. «Подожди-ка, а как ты видишь нас?» «А, не должна?» — удивилась Гадина и тут же усмехнулась губастым ртом. «А, волшебную рябинку сожрали!» «Так на меня оно не действует. Я же подводный житель, и зрение у меня другое, бабоньки!» «Рука-то нормально?» — Эрик пошевелила пальцами. «Сильно болит!» Пройдет, важно ответила Гадина. Я тряпочку с самогоном приложу и враз рассосется. А вы приходите к озеру, я и вас угощу. Ладно, поплыла я домой, дел не в проворот. Жду. Гадина взмахнула хвостом и была такова. Какая чудная! Чебанцева, не отрываясь, смотрела на круги расплывающиеся по воде. Обзаводимся соседями, девочки. Кровожадными, добавила я. Пойдемте яблоки собирать. Скоро ягодки действовать перестанут. Яблок мы набрали быстро и, к нашему удивлению, нигде не увидели мороков. Видимо, они решили сделать выходной в охоте за нами. Вернувшись домой, мы немного почаёвничали, подремали в уютной теплоте. И когда часы с кукушкой прокуковали два раза, начали подтягиваться и громко зевать, стараясь разлепить глаза. «Подойдите сюда. Просто подойдите. Я хочу вам что-то рассказать». Громкое шипение из погреба заставило нас немедленно проснуться. «Опять!» — Варвара опустила босые ноги на деревянный пол. «Ишь, как пристал!» «Меня чуть Кондратия не хватил!» — воскликнула Эрика. «Напугал как!» «Вы должны знать правду!» — продолжала шипеть из погреба. «Вас ждет мучительная смерть!» «И только я знаю, как избежать ее. «О как!» — Чебанцева подошла к дверце и топнула по ней ногой. «Не выпустим мы тебя и не мри, брехло!» «Глупые!» — злобно произнесло существо. «Сдохните, как собаки!» После этих слов двойник заткнулся, и в доме воцарилась тишина. «Что это он про смерть плёл?» — прошептала я. «А вдруг и правда?» «Да он разводит нас!» — отмахнулась Варвара. «Думает, на дурочку напал. Ага, сейчас. Держи карман шире». «Ты зачем нас сюда притащил, а?» — Василиса погрозила погребу кулаком. «Не выйдет ничего у тебя, не надейся. Понятно?» Пироги удались на славу. Пушистые, сладкие, с медовыми яблоками внутри — Они могли и мертвого поднять из могилы своим ароматом. Когда яга выбралась из своего убежища, ее нос задвигался из стороны в сторону, вынюхивая вкусные запахи. Роги с яблоками! воскликнула она, оставив свой котелок и уставилась на большое блюдо, накрытое рушником. Неужели столь яблони, что возле озера? С нее, улыбнулась Варвара. Хотели порадовать. С днем рождения! «С днём рождения! С днём рождения!» В один голос принялись скандировать мы, и Егуси зарделась от удовольствия. «Ой, как приятно! Мне еще никто таких сюрпризов не делал!» Все уселись за стол, Эрика разлила ароматный чай, и мы принялись праздновать, поглощая пироги с такой скоростью, что даже Филя наблюдал за нами с легким шоком и возмущением. «И как? Приключений более не было?» — спросила Ега, проглотив последний кусочек. — Мороки не объявлялись? — Нет, — с едва заметным разочарованием ответила Василиса. — Мы рябинку съели, по яблоке сходили, с гадиной познакомились, а их так и не было. — С гадиной? — изумилась Ега. Да быть такого не может. — Правда, — поддержала я Ваську. — Ее деревом привалило, мы ее и спасли. — Вот так-так, — протянула старуха. — К озеру подходить страшно из-за нее. Они уже и познакомиться сподобились. Чего говорил, зараза это? Благодарила. Обещала самогонкой угостить, — рассказала Эрика. — Сказала, что жрать нас не будет. Благородная, потому что... Ох, — Ох-ох, благородная! — хмыкнула яга. — Сперла у меня ложку серебряную, а с ней ступку из кедра. — Так вы знаёме? Удивилась Чебанцева. «Дружили, Чешо?» «Познакомились мы с ней», — вздохнула Ега. «Я ее к себе позвала. Она своего самогона припёрла и давай локать, пьянь озёрная. Так и мне подливала, зараза. Не почуяла я, как сморила меня прямо за столом, а как очнулась ни ложки, ни ступки». Мы хохотали, а Яга разошлась не на шутку. «Я к озеру пошла». Позвала ее и говорю, «Верни ложку и ступку немедля, пьянь!» А она, дрянь губастая, отвечает, «Не брала я ничего! Оговариваешь меня, стерва старая!» А я смотрю и вижу, что она в своей лапище пестик от моей ступки держит! Не Сдержалась я и как кинулась на нее, цепилась в лохмы и давай по берегу таскать, да в песок тыкать мордой, чтоб неповадно было чужое брать!» Но это страшило, прокусило мне и лапоть, и чулок новый, и саму, так сказать, конечность, отчего мне отпустить ее пришлось. А посля, как не иду мимо озера, так она и квакает мне след. Костяшка старая, нашла ложку серебряную, да у тебя в помине такого скарба не было. О, губу раскатала брехливая. Я камнями швыряюсь от тель, где стою, и раз в ее башку подлатаю Так она мне всю дверь дерьмом извоюкала и уголиной на ней написала «Брехуха и пропойца». «Это я пропойца?» Мы уже валялись под столом, хохоча как сумасшедшие. А Ега совсем расстроилась от этих воспоминаний и злобно стучала пальцами по столу. «Зараза! Благородная она, ишь ты!» Мы уже не стали ей о двойнике говорить, чтобы еще больше не расстраивать, и перевели разговор в другое русло. А что там еще в вашем котелке есть, бабушка? – спросила Василиса. И Ега в тот же момент задвинула котелок за спину. Много чего, вам знать не надобно. Вещи там волшебные. А какие волшебные? – не унималась Васька. Ну интересно же. Веретено любовное есть. Ега поджала губы. Силы неимоверной. Кто этим веретеном за зном свою уколет, на всю жизнь привяжет. «Вот бы мне это верить, но лет пять назад», — вздохнула Варвара. «Я бы за своего-то и замуж не выходила». «Почему?» — спросила я, и все повернулись к ней. «Был у меня один ухажёр, горячий такой, отважный. Из Грузии он приехал в нашем городе сеть кафе строить. Звали его Георгий. Как сейчас помню, глаза темные, жаркие, с томной поволокой, как у южан бывает. Влюбилась я, да и он тоже». Только вот моя нерешительность сыграла роковую роль. Сбежала я, испугалась. «Чего?» — Чебанцева нахмурилась. «Ты испугалась? Не поверю». «Молодой он, вот побоялась», — ответила Варвара. «А как ухаживал?» М -м. «Вот было бы такое веретено, укололо и на всю жизнь». «Только тут закалыка». Яга взяла с блюда последний пирожок и улыбнулась во весь рот. «Любовь-то дикая просыпается, а любиться нечем». «В смысле?» — удивилась Серика. «Как нечем?» «Усыхает инструмент, напрочь работать перестает. Побочный эффект». Пока мы переваривали услышанное, Яга дожевала пирожок, схватила свой котелок и полезла в шкаф, довольно кряхтя и фыркая. Немного еще посмеявшись, мы тоже отправились спать, чувствуя приятную усталость от прожитого дня. Когда затихли все звуки, покашливания, почесывание, перешёптывания и воцарилась дремотная тишина, я даже не сразу поняла, что произошло. Странный, пугающий гул донесся до моих ушей, и я осторожно слезла с теплой печки. Переполняясь ужасом, я смотрела на квадрат окна, в котором отражалось красное зарево, и сразу поняла — это горит лес. «Девки, подъем! Лес горит!» — закричала я и принялась натягивать одежду и искать Филю. «Вставайте, коровы! Лес горит!» Все вскочили с кровати и заметались по дому, натыкаясь на мебель. Кое-как одевшись, мы выскочили на улицу и в ужасе наблюдали, как по лесу движется стена огня, сметая все на своем пути. Все трещало и ухало, полыхая со страшной силой, и до дома Яги оставалось совсем немного. Нужно ягу спасать! — крикнула Варвара и кинулась обратно в дом, а мы за ней, толком не понимая, как будем ее спасать. Расстелив простынь, Варвара разгрузила Ягу вместе с ее котелком, и мы потащили ее вон из дома. Сбежав с крыльца, мы понеслись к озеру, и когда впереди замаячила яблонька, остановились. Положив Ягусю на листву, мы отдышались и повернулись к бушующему пожару. — А вам не кажется странным, что запаха гари нет? — вдруг сказала Эрика. Мы должны были бы задыхаться от такой близости огня и дыма. Действительно, воздух был чист и свеж, будто и не трещал за нашими спинами, охваченный пламенем лес. Правильно говоришь. Обман это. Мы похолодели, когда из-за деревьев показались мороки. Невнимательные вы. Так это ваших рук дело, — возмущенно поинтересовалась я. Зачем? Как зачем? Удивился Морок с ржавым взглядом. «Чтобы вас выманить. Давайте, говорите, как в дом попасть. Или сами проведете. «Никуда мы вас не поведем, отрезала Чебанцева. «И не заставите». «Ты так думаешь?» — оскалился один из братьев. «Сейчас проверим». Я заметила, как Морок с рыжей бородой смотрит на Варвару. Он просто пылал злобой, и по его взгляду было видно, что он жаждет мести. Они направились к нам, и не успели мы даже дернуться, как были схвачены и скручены в дугу. Не обращая внимания на вопли боли и наше трепыхание, мороки подтащили нас к озеру и затолкали в большую лодку. Лёгким движением руки рыжебороды оттолкнул ее от берега, и она стремительно поплыла к середине водоема. «Сейчас передумаете, голову даю на отсечение!» — весело крикнул кто-то из них. «Опомнитесь, пока не поздно!» «Чем они нас пугают, не пойму», — пожала плечами Василиса. «Что уже удумали?» «Да кто их разберет? ответила я, и в этот момент лодку качнула. «Что это?» Вода забурлила, и, дрожа от страха, мы увидели гадину. Она схватилась за борта лодки и протянула. «А, это вы! Так это вас пугать нужно?» «Пугать?» — в один голос переспросили мы, и она кивнула. «Но «Ну, я не буду. Вы ведь меня спасли?» А я добро помню. А что вы мороком сделали? Это долгая история, сказала Эрика, чтобы не рассказывать, с чего все началось и что мы живем в доме Иги. Потом за рюмочкой расскажем все подробно. Ой! Воскликнула Гадина, Я ж самое главное забыла. Будьте тут, я сейчас. Куда мы денемся? Скривилась Варвара. В плафер рванем, что ли. Девки, у меня рябинка в кармане. прошептала Эрика. «Можем воспользоваться». «Отлично. Пугать они нас вздумали». Варвара стрельнула глазами на берег. «Плохо вы нас знаете». Возле лодки показалась гадина и бахнула на ее дно зеленую бутыль с мутной жидкостью. «Вот, самогоночка моя! Очень вкусная и крепкая! Пейте, бабоньки!» «Спасибо тебе! Выпьем обязательно!» Чебанцева пожала ее мокрую лапищу. «Не подтолкнешь к берегу?» «Запросто!» — засмущалась Гадина. «В раз дамчу!» «А что ты мороком скажешь?» — распереживалась Василиса. «Они ведь тебя просили о чем то «Ничего не скажу! Я сама по себе! Что хочу, то и врачу!» — гордо сказала Гадина и поперла нас к берегу. «Я вас подальше от них оставлю, только не телитесь, а то они жуть какие быстрые!» Мы сожрали рябинку и спокойно отправились за егой, которую бросили в лесу. Мороки рвали и метали возле лодки, но это лишь веселило нас. Мы злорадно ухмылялись, переполняясь радостью и гордостью, что сумели их надуть, Причем в который раз. Схватив простынь с Ягуси, мы потопали домой и вскоре уже сидели за столом в теплоте и уюте. Варвара вернула Ягу в шкаф, сунула ей котелок и закрыла дверцы, проворчав. «Точно бабуля не обрадуется тому, как я ее разобрала». «Она хоть соберется до кучи!» — Чебанцева взглянула на нее. «Не испортила бабуся то «Я на это очень надеюсь», — Варвара громко зевнула. «Спать охота». «Теперь нужно быть очень внимательными», — сказала я. «Эти мороки так могут мозги запутать своим колдовством, что не отличишь от действительности». «Да, хорошо они нас облапошили», — протянула Эрика. «Как лихо из дома выманили». Но зато как с гадиной они лоханулись, Любу дорого вспомнить. Хихикая и вспоминая лица мороков, мы полезли на свои лежбище досыпать, и в этот раз дрыхли спокойно и сладко, посвистывая носами под теплыми одеялами. «Это что было?» — Захар был просто в ярости. «Как? Как такое возможно?» Гадина отволокла их к берегу, несмотря на то, что мы попросили ее об услуге. Платон подошел к озеру и заорал. «Гадина дрянь!» Через несколько минут в нескольких метрах от берега показалась потлатая голова подводной жительницы. «Чего надо?» «Подплыви ближе! Чего ты там застряла?» Платон еле сдерживался. «Ну?» «Гляну-ка и ты еще!» Булькнула гадина, дрейфуя на том же месте. «Чего я там забыла? Мне и тут хорошо!» «Да что ты ее уговариваешь!» воскликнул Севастьян. «Сейчас я ее и так достану!» Гадина вильнула хвостом и отплыла на середину озера, фыркая и бубня что-то под нос. «Не смогла я их пугать и кусать! Спасли они меня!» — крикнула она и скрылась под водой, взвизгнув напоследок. «Захотите и обидеть меня? Раскусаю так, живого места не останется!» «Ах ты!» — Севастьян швырнул в нее камень голыш «Попадешься то мне!» Камень вылетел обратно и чуть не попал ему в лоб, отчего морок зарычал, приходя в ярость. «Ну всё, хватит! Шутки кончились!» Двойник прощупывал дом, проникая в каждый закоулок и трещинку. Ему нужно было найти лазейку. Если бы женщины открыли дверь, то моментально попали бы под его влияние, а внушать им сквозь каменный пол погреба и толстые стены дома ему не хватало сил. Он истощён. Слишком много энергии он тратил на общение с миром людей. «Стоп, а это что?» Двойник вернулся на несколько сантиметров назад и снова ощутил легкое живое тепло. Что это? Хомяк. Животное сидело на полу и хрустело орехом. Вот это удача! На такую мелочь сил у него точно хватит. Двойник напрягся, и буквально через секунду хомяк выронил орех и застыл. Он немного постоял, покачиваясь и глядя в одну точку, а потом побежал к шкафу. Животное пробралось внутрь и вскоре показалось оттуда, держа в зубах небольшой ключ. Попискивая, хомяк помчался к старой мышиной норе и исчез в ней, чтобы через пять минут появиться в погребе возле дверцы. Забравшись по шершавой стене, он просунул ключ в замочную скважину и повис на нем, дергаясь маленьким тельцем. Замок поддался, и дверь медленно отворилась. Тогда хомяк накинулся на кожаный мешок и принялся остервенело грызть его, пока не появилось зеркало, в котором блестели чистые, как небо, глаза. Странный звук, похожий на завывание метели, настойчиво пробирался сквозь дрему, и в моем мозгу, еще расслабленным сном, мелькнула мысль, что это такое? Неужели опять какие-то штучки мороков? Приподняв голову, я посмотрела в окно и изумленно тряхнула головой. За ним стояла белая пелена. Снег? Моё появление ускорило приход зимы. Я дернулась от неожиданности, и Эрика недовольно застонала, переворачиваясь на другой бок. Совершенно не понимая, что происходит, я посмотрела вниз и увидела сидящего за столом ребенка. Мальчика лет десяти. Он был худеньким, с золотистыми волосами и бледным узким лицом. Ребенок поднял на меня глаза и практически окутал синевой своего взгляда. «Ты кто?» — прошептала я, не в силах оторвать глаз от этих прозрачных озер. «Я тот, кого так долго держали в заточении», — ответил он. Но «Ну, теперь все изменится. Мир станет другим». От понимания, кто передо мной, по спине пробежали мурашки страха. «Двойник?» — прошептала я, и мальчик недовольно скривился. «Я не люблю, когда меня так называют. Я единственное идеальное существо». и не являюсь чьим-то двойником». В красивых глазах промелькнула злость, но тут же растворилась в кристальной глубине. «Чего ты хочешь?» Я толкала Эрику ногой, но она не реагировала на меня и продолжала сопеть, провалившись в пуховую подушку. «Есть древняя легенда о божествах Тенгри и Умай, живущих в этом мире». Мальчик говорил тихим ровным голосом, будто гипнотизируя. «Запускает в мир свою стрелу отец Тенгри». Она проникает от Тенгри в его жену Умай. В стреле заключены пять стихийных душ. Огня — душа человека — сюр. Воды — душа рыбы — тёсь. Воздуха — душа птицы — бось. Земли — душа оленя — кут. Эфира — всевидящее око — душа аю. Так сотворили Умай и Тенгри пять стихий. Чтобы создать идеальный мир — мой мир. «Мне нужно пять женщин с каплей моей крови». Двойник указал на спящую Чебанцеву и сказал «Сюр». Потом его рука указала на Василису «Бось». Взглянув на Варвару, он произнес «Кут». Глаза двойника посмотрели в нашу сторону, и он закончил, указывая на Эрику, а потом на меня. «Ая и тёсь». «Соединив вас в роднике жизни», Я получу безграничную власть над миром. Что значит «соединив»? По моим щиколоткам пополз холод ужаса. Родник жизни пожирает все, что попадает в него, выпуская энергию. Вот она и нужна мне. Бажен и Гордей стояли на краю леса под падающим снегом и смотрели на внезапно появившийся дом Яги. Ну вот, то, что мы так долго искали. сказал Гордей, но радости в его голосе не было. «Только поздно теперь. Двойник выпущен на свободу». «Дуры!» — глухо произнес Бажен, и его глаза были полны презрения и ненависти. «Натворили беды». Теперь лишь один способ остался. За их спинами появились остальные братья в меховых куртках. «Нужно попасть в тридевятое царство и украсть там волшебное зеркало, чтобы снова заточить двойника». Севастьян внимательно посмотрел на дом Еги и тихо сказал, он еще там. Нужно выманить его, чтобы в тридевятое царство попасть. «Выманить, говоришь?» — ухмыльнулся Захар. «Эта дрянь темная, уж очень свет чувствует, любовь и доброту. Только на нее потянется, чтобы уничтожить, поглотить». «Только взять-то где все это? Много у нас любви и доброты?» Скептически поинтересовался Бажен. «Во мне так точно нет». «Так колдовство наше, обманчивое! Не зря мы мороки, брат!» Захар разгреб ногой снег и присел. «Смотри-ка!» Он придавил ладонью мерзлую землю, и она начала таять, образуя черную проплешину. Через секунду на ней появился слабый росток и принялся увеличиваться в размерах, набирая силу. «Помогите мне!» — попросил он братьев, и мужчины опустились к нему. «Не прошло и десяти секунд», как на снегу распластался диковинный цветок, в середке которого сидел красивейший ребенок с нежным взором. Он звонко рассмеялся, и этот смех колокольчиком пронесся по лесу. Вся наша компания с вытянутыми лицами сидела напротив двойника, и мне казалось, что страх пропитал каждое брёвнышко дома. Время двигалось к тому моменту, когда должна была появиться яга, и двойник ожидал ее со злорадным удовольствием. Я мог бы взять ее кости и раскидать по всему приграничью, но старая ведьма скрывает такой нужный мне проход в тридевятое царство, так что нужно дождаться ее появления». Было страшно видеть перед собой ребенка с таким злобным, переполненным мудростью лицом, с цепким пронизывающим взглядом, который был похож на взгляд хищника или сумасшедшего гения. Мы молчали, понимая, что спастись от него нереально, и дрожали от ужаса и холода, который пробирался в такой уютный дом Ягуси. Внезапно за темнеющими окнами послышался детский смех. Это был такой звонкий, нежный колокольчик, что двойник вдруг вскочил с места и бросился к окну. «Этого не может быть! Я убил тебя!» «Что он там шепчет?» — Эрика наблюдала за ним прищуренным взглядом. «Может, огреть его чем-нибудь? Он же прыщ!» Двойник бросился к двери и выскочил на улицу, оставив нас одних. В этот момент дверь шкафа отворилась, и оттуда показалась Ега. «Быстрее сюда! Быстрее!» — крикнула она, и мы увидели за ее спиной зеленоватое свечение. «Он сейчас вернется. Мы бросились к шкафу, и, утирая слезы, Ега быстро заговорила. «Скорее всего, не увидимся более. Вот вход в тридевятое царство». «Доберитесь до богов и расскажите, что двойник на свободе! Скорее!» Она сунула свой котелок Чебанцевой и прошептала. «Каждому предмету пояснение имеется. Авось пригодится». Она одну за другой затолкала нас в шкаф, и только я успела схватить Филю, как костлявая рука отправила меня вслед за остальными. Мороки наблюдали, как двойник мечется между деревьями, стараясь поймать исчезающий образ смеющегося ребенка, И Гордей сказал, даже идеальное зло мучает совесть за убитого брата. Давайте уже попадем в дом, долго он так бегать не будет. Братья черной лентой взмыли в воздух и через секунду уже были в доме Яги. «Не пущу!» — Ягуси выставила вперед руку с ухватом. «А ну прочь!» «Яга?» — Севастьян уставился на нее изумленным взглядом. «Ты же померла давно!» «Померла, да не совсем!» Яга вдруг бросилась к окну и запричитала. «Возвращается, гад! Вот теперь точно помру! Ну и черт с ним!» «Говори, как в тридевятое царство попасть!» рявкнул Гордей. «Быстрее!» «Так уже и сказала!» огрызнулась Ега. «Не дождётесь!» «Девки там, что ли?» он тряхнул старуху за плечи. «Вы зачем двойника выпустили?» «Да никто не впускал его!» Ега отскочила от Гордея. «Я всю жизнь его охраняла, а девки в приграничье попали неизвестными путями. Люди они глупые, в сказки не верящие. «Сколько времени на них потратили?» — простонал Бажен. «Вот же... Говори, где проход, Яга!» «Не скажу! Вы хотите у двойника силы забрать?» — завопила старуха, глядя на двери испуганным взглядом. «Да какая уже разница!» — озверел Севастьян. «Главное, вернуть его туда, откуда он вылез». «Девки к богам отправились», — неуверенно сказала Ега. «Помощи просить». «А если не получится у них?» — рявкнул Бажен. «Будет шанс, что мы зеркало достанем». Ега посмотрела на шкаф и горько с подвыванием вздохнула. «Ух ты!» — Чебанцева прижимала к груди котелок и с восхищением смотрела на реку, которая горела красным сияющим огнем. Красота какая! Никогда такого не бачила. Мир, в который мы попали, казался невероятным и удивительным. Такие краски бывают только в мультиках, и я даже зажмурилась, чтобы часом не ослепнуть. Над изумрудными лугами, покрытыми разнотравьем, летали бабочки всех возможных расцветок, жужжали жуки и гудели огромные шмели в ярких полосатых шубках. Вдалеке раскинулся густой лес с голубыми елями и на их верхушках качались пушистые облака. Шум водопадов, чистое, изумительное синевы небо и широкая с гудящим пламенем река. Через неё был перекинут железный широкий мост, красный то ли от бликов огня, то ли от того, что был накалён до предела. «Ничего себе!» — не выдержала Василиса. «А как же на ту сторону перейти?» «А там делать-то нечего!» «Особенно тебе!» Завизжав от неожиданности, испуга и нервных переживаний, мы резко обернулись и даже рты раскрыли, завидев перед собой пятерых мороков, и ягу, которая тяжело дышала и что-то причитала себе под нос. «Не ждали?» Рожебородый, нахмурившись, смотрел на Варвару, а потом медленно убрал руки за спину, наверное, чтобы не придушить. «А вот и мы!» «Ягуся!» удивленно протянула Эрика, опасливо поглядывая на Мороков. — Ты зачем их сюда приперла, Совсем, что ли? — Помогут они нам! — вздохнула Ега и поджала губы, окидывая мужчин недовольным взглядом. — Двойника ведь усмирить никаким другим способом не получится! Либо зеркало волшебное найти, либо богов просить! — Так они же злые! — возмутилась Чебанцева во хмуре брови. — Сбрешут и не скривляться! «А чего им тут брехать?» — Яга криво улыбнулась. кто отсюда, только я знаю. Хочешь бреши, хочешь не бреши, а на поклон ко мне идти придется. Давай-ка котелок сюда, а то дел наделаете, не расхлебаешь. Я-то помирать собралась напрочь, когда его вам отдавала, а теперь еще поживу». Вот так поворот. Мне не хотелось куда-то идти с этим здоровяком и смотреть в его ржавые глаза — Они нас в озере топили, а теперь друзья. Интересный поворот. Во-первых, никто вас в озере не топил. Он насупился и рявкнул. А во-вторых, мы вам не друзья. Это запомните и на носу себе зарубить, толстозадые». «Что? Это кто толстозадый? Очень надо дружить с вами!» Эрика скривилась, пылая праведным гневом. «Не ходите за нами, мы сами по себе!» «Хватит собачиться!» рявкнула Яга, сурово взглянув на нас. «Я предлагаю идти к богам, и всё!» «А зеркало?» насупился Гордей, и его темные брови сошлись на переносице. «Боги могут наказать тебя, ведьма, за то, что не сдержала двойника, а зеркало точно не подведет. Яга задумалась, и мы видели, что она сомневается. Видимо, ей стало страшно от мысли, что может прилететь от богов. «Ладно». Давайте попробуем с зеркалом, <свят> наконец, кивнула она, нехотя соглашаясь. Ну, я лишь примерно знаю, где оно находится. Где? В один голос спросили мороки, подавшись к ней, но Ега помахала пальцем перед их носами. Сначала пообещайте, что мы с вами пойдем, и вы нас будете оберегать от зла, напастей и страстей ужасных. Ага, сейчас! гаркнул севастьян не переставая коситься на варвару оберегать их еще вы и сами неплохо оберегаетесь как хотите согласилась яга и вздохнула поправляя лапти тогда мы пойдем сами а вы ищите другие пути свяжешься с этими бабами одни неприятности заворчал бажен метая громы и молнии все перевернут по своему перековеркуют и создали боги такое ни к чему не приспособленное какое Чебанцева угрюмо уставилась на него, и ее ноздри затрепетали. Ты туточки не дюжи, умничай. По всем признакам зеркала мы швы знайдема. А вы, раз такие разумни, шнырять по этому царству. шукайте!» Что и стоило доказать? Сделал вывод Бажен, повернувшись к братьям. Нам действительно придется идти с ними. Может, другой выход есть? Не хочу я с ними идти, с дурыми эдакими. Ега лишь улыбалась в ладошку, наблюдая за происходящим. ладно пошли вместе скрипя сердце произнес платон и прошипел глядя на нас только молчите и не путайтесь под ногами а можно не командовать возмущенно поинтересовалась я и он поджал губы нельзя ега поставила свой котелок на землю и зашуршала в нем шепча что-то под нос о вот он через несколько минут она достала оттуда грязный клубок и с довольным лицом показала его нам Клубочек отведет нас к моей названной сестре, которая живет где-то на берегу смородины. Никогда в гостях у нее не была, вот и сподобилась. Она уж точно знает, где зеркало искать. Ега швырнула клубок на траву и гаркнула зычным голосом: А ну, клубок, веди нас к яге, местный. Давай, давай, не задерживайся. Клубочек завертелся на месте и резво покатился вперед. Чему стоим? Яга шлёпнула Ваську по заднице. «Бегом!» «Почему меня-то постоянно бьете? – Возмутилась Василиса, а Захар хохотнул. «Может, потому что задница такая трясучая?» Васька одарила его убийственным взглядом и понеслась за клубком. Мы шли по цветущему берегу реки, от которой просто тянуло жаром, и молчали, пока один из мороков не сказал. «Вас как зовут хоть?» Неужели познакомиться наконец решили? Эрика пробежала взглядом по его фигуре, и ее глаза заблестели, как у кошки перед блюдцем со сметаной. «Эрика я, а ты кто?» «Эрика», — протянул он, будто пробуя имя на вкус, и ухмыльнулся. «Имя-то какое? А я Гордей». «Нормальное имя», — огрызнулась она. «Красивое и необычное». «Да кто бы сомневался?» Гордей смотрел на нее с высоты своего роста, словно с балкона. — Эрика. — Варвара. Варя почему-то взглянула на Ржебородова. Наверное, чувствовала вину перед ним. — Севастьян. — буркнул тот и отвернулся. — Василиса. Васька улыбнулась мороком, но ответной улыбки не дождалась и обиженно нахмурилась. — Захар. Морок отклонился назад, разглядывая ее задницу. «Ничего так». «Угомонись!» — шикнула на него Василиса и отстала, чтобы не идти впереди. «Извращенец!» «Евгения!» — сказала я, не особо обращая внимания, слушают они меня или нет, и не глядя на них. Но тут же услышала голос. «Платон, а это твоя животинка, да?» Я резко повернулась и недовольно охнула, когда он снял с моего плеча Филю и принялся гладить его здоровенный ручищей. «Моя!» Он не любит на чужих руках. Но Филя-предатель уютно устроился у него в ладони и потирал лапки, двигая пухлыми щеками. «Настя», — подала голос Чебанцева, и последний Морок сказал, «а я Бажен, вот и познакомились». «Бажен?» — Ега быстро взглянула на него, и ее глаза суетливо забегали. «Меня в честь деда назвали», — пожал плечами Морок. «Он удивительный старик». Дед? Ега, мне показалось, побледнела. Ваш дед? Ну да, наш дед. Морок удивленно посмотрел на нее. А что, знаешь его, что ли? Возможно, и знаю. Ега взволнованно опустила взгляд, и мы переглянулись, начиная кое-что понимать. А не тот ли это Морок, что. начала была я, но Ега испуганно взмахнула руками. Цис, кому сказала? — Вы о чем? — прищурился Гордей, развернувшись к нам. — О каком морке говорите? — А вот и дом моей сестры! — воскликнула яга, игнорируя его вопрос, и быстро пошкандыбала горбатый поросший мхом хижине. Из ее трубы шел густой дым, рядом стоял большой котелок на треноге, под которым горел костер, и в этой почерневшей от сажи посудине бурлило какое-то варево, стреляя здоровенными пузырями. «Сестрица! Сестрица!» — закричала Ега. И когда дверь хижины со скрипом отворилась, мы увидели горбатую старуху с одним глазом и крючковатым носом. «А наш-то ягусе посимпатичней будет», — прошептала Варвара, и, услышав это, Ега зарделась. «Она с лешем жила. Так он от ревности лютой ей гор по набил. Кулаком стучал пятьдесят лет. Не покривишь тут?» «Ох ты ж, ё-моё!» Хозяйка хижины всплеснула руками, а потом вытерла их о грязный фартук. «Ты ли это? я я Захихикала Ягуся. «Пришла к тебе за помощью. Не откажешь?» «А что это с тобой за хоровод?» Ее названная сестрица окинула нас подозрительным взглядом и принюхалась. «Человечим духом тянет! И морочим!» «Ты что, мороков привела? С ума сошла, старая!» «Пошли поговорим». Ягуся снова сунула котелок Чебанцевой и пошла к опушке леса. «Ох, и серьезный разговор будет». Охая и ахая, вторая ега спустилась с крыльца и поковыляла за сестрой, возмущенно бурча и размахивая руками. «Что они там перешептываются? Севастьян наблюдал за старухами и злился. «Может, гадость какую замышляют?» «У вас только одно на уме». Парировал Варвара, сидя на травке и жуя соломинку. — Сами привыкли гадости делать, и других обвиняете. — Мы пока еще ни одной гадости не сделали, — Возмутился Рожебородый и почти выплюнул. — А вы двойника выпустили. — Если бы не вы, Егуси бы в шкафу не сидела, а стерегла его, — зло произнесла Эрика. — А мамку ее кто убил, не ваши ли, злыдни? «А ты бы много не разговаривала, маковая головка!» — Нехидно протянул Гордей. «А то ведь можно и получить!» «Я за раз вас веретеном затыкаю!» — прошипела Чебанцева, вытащив из котелка артефакт. «Ужик повисны? что тогда заспеваете?» «Кто повиснет?» — Бажен сдвинул брови, пытаясь понять, на что она намекает, а мы начали посмеиваться, вспомнив рассказ Яги. До них, видимо, тоже дошло, и все пятеро мороков уставились на нас. Серьезно? Захар поднял руку, и на раскрытой ладони появилась темная воронка. «Сейчас я так наколдую, что вас мать родная не узнает. Будете на горбатую ягу, похоже. А можно еще и соплей зеленых добавить, чтоб с пузырями». «Попробуй», — язвительно усмехнулась Василиса. «А я тебя к себе веретеном приворожу, и будешь со мной горбатой жить». И в соплю целовать. Размечталась, — фыркнул Захар, но ладошку все таки прикрыл. Я с тобой, только в страшном сне. Возможно, между нами разгорелся бы скандал, но тут вернулись и гуси, и хозяйка хижины сказала, глядя на Мороков. Ох, не верю я вам, мутные вы! Поклоняетесь своей богине тёмной, а сами как вороны черные, насупленные вечно. Но придется сказать вам, где зеркало. иначе рано или поздно двойник доберется и сюда». «И где оно?» — нетерпеливо спросил Платон. «Волшебное зеркало находится у дивьих людей. Нужно к ним на поклон идти», — недовольно ответила Яга. «Живут они возле Золотой горки, там ищите». Она принялась помешивать своё варево большой ложкой с костяной ручкой, и по ее взгляду мы поняли, что нужно уходить. Мы ей не нравились. «Кто такие дивье люди?» — спросила я у Ягуси, когда наша компания отошла от хижины на приличное расстояние. Полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой», — вздохнула Яга и расстроенно покачала головой. «Ох, не хочется с ними связываться!» «Слышали мы о них», — сказал Захар. «Говорят, чтобы двигаться, они должны сложиться пополам. Еще и плодятся искусственно, выковывая себя подобных из железа. «Ничего себе!» — Василиса подошла к нему ближе. «Но если они полулюди, то как вторую половину делают?» Захар повернулся к ней и вздохнул. «Спросишь у них, а вось тебе расскажут». «Не расскажут», — возразил Платон. «Дым их кузнец несёт с собой мор, оспу и лихорадки, а они люди. Им нельзя туда». Золотая горка была действительно золотой. от моря одуванчиков, облепивших её пологие склона. Их желтый ковер казался таким плотным, что хотелось упасть на него, как в детстве. Он слепил глаза и вызывал в нас сумасшедший восторг, от которого мороки лишь морщились, разглядывая нас насмешливыми взглядами. — Что сказать, мужланы? — Слышите? — Севастьян сделал знак рукой, чтобы мы замолчали. — А ну тихо! В образовавшейся тишине мы услышали глухие стуки и скрежет, несущиеся из-за горы. Звуки были неприятные, будто пенопластом по стеклу возюкали. «Что это?» — прошептала Эрика, тараща глаза. «Кузни работают», — ответил ей гордей и недовольно взглянул на ее голову. «Твою башку издалека видно, хоть бы платок надела, маковая головка». «Себе надень!» — огрызнулась хозяйка клиники. «Народ! Больше толка будет!» «Да тише вы!» — Ега пригвоздила их взглядом. «Хотите, чтобы нас услышали? Беды потом не оберешься. «Как они нас услышат, если люди эти дивьи чёрти где?» — поинтересовалась Варвара. «Не думаю, что у них такой слух. Может...» Она не договорила, раздался шипящий свист, и чёрная стрела вонзилась в спину Захара. Её наконечник, окрашенный алой кровью, показался из его груди, заставляя нас громко охнуть. Василиса испуганно пискнула, а Бажен бросился к брату, крикнув нам «Бегите к лесу, быстрее!» «А как же...» Василиса застопорилась возле раненого Захара, но Бажен подтолкнул ее: «Ничего с ним не случится, уходите!» Еще одна стрела просвистела рядом, потом вторая, третья. Когда мы рванули к лесу, я заметила, что упал Гордей, а за ним и Платон. Мне почему-то захотелось плакать, и, шмыгая носом, я шептала молитвы, прижимая Филю к груди. Мы неслись, как угорелые, толкая впереди себя ягу, которая цеплялась за каждый камешек, не в силах поднимать тоненькие ноги. Она не выпускала из рук заветный котелок и сыпала заковыристыми ругательствами, от которых у нас уши сворачивались в трубочку. А за нашими спинами творилось нечто несусветное. Свистели стрелы, звучали крики и странный гогот, а яга, семенившая впереди, принялась вопить. «Не оглядывайтесь! Не вздумайте оглядываться!» Наконец мы проскочили первые деревца, и заросли ельника скрыли нас от глаз нападавших. Мрачная плотная тишина была сырой и прохладной, потому что ни один лучик солнца не попадал сквозь густые хвойные лапы. В этом полумраке пахло грибами и прелой землей, мягко вибрирующей под ногами. Стволы деревьев, окутанные изумрудным хом, заплели вьющиеся цветы, и я даже удивилась, как они могли цвести в таком месте. Из-под земли торчали толстые корни, переплетаясь самым удивительным образом, а между ними притаились яркие шляпки мухоморов. Тяжело дыша, но понимая, что нужно двигаться дальше, дабы не попасть в лапы преследователей, наша сумасшедшая компания скатилась во вражек и замерла, прислушиваясь к звукам, наполнявшим лес. Не услышав ничего подозрительного, мы зашептались, тараща друг на друга испуганные глаза. «Убили, что ли, Мороков?» Василиса расстроенно посмотрела на Ягу, и ее лицо начало кривиться в приступе плача. Вот зачем мы поперлись сюда, загубили мужиков? Не вопи! Ега погрозила ей пальцем. «Да чего разошлась? Втюрилась, что ли? Мы тоже выгнули шеи и уставились на нее в немом вопросе. Неужели? Варвара ехидно усмехнулась. А как же маняша? А что сразу втюрилась? Василиса покраснела, пряча глаза. «Мне просто жалко его! Их!» «Ну, все ясно!» Эрика махнула рукой, тяжело вздыхая. «Потеряли подругу! Поддалась на чары морочьи! Слабачка!» «Сама слабачка!» Совсем не нежно рявкнула Васька, надув губы. «Прицепились! Говорю, жалко мужиков, и все. «Ничего с ними не станется!» Успокоила нас яга грозных мореброви. «Их не убьешь просто так, угомонитесь, особенно ты!» Она повернулась к Василисе и сказала, «Дочка, не нужно связываться с ними. Всю жизнь под откос пустишь. Я как матушка тебе говорю». «Знаете что?» Василиса встала на колени и зашипела, глядя на нас. «Это некрасиво оставлять в беде людей. Нужно их вручать. «Они не люди!» Ега занервничала, раздражаясь, что ее увещевания пролетают мимо Василисиных ушей. Это Морики! Ну как ты не поймешь? А я думаю, что она права, вдруг поддержала ее Варвара. Они ведь с нами были. Меня совесть мучает. Меня не мучает, но считаю, что помочь нужно, снова вздохнула Эрика, присоединяясь к девушкам. Такой я человек. Вот и я, Тэш. Чебанцева посмотрела на меня. «Что думаешь?» «Давайте поможем. Но как?» Я даже примерно не представляла, как можно спасать пятерых мужиков от странных полулюдей, которые стреляли направо и налево. «Вы что, совсем ума лишились?» Яга даже побледнела от гнева. «Чтобы за эту нечесть жизнь свою отдавать?» «Какая вы жестокая!» не выдержала Василиса, делаясь свекольной. «Так нельзя!» «А ты меня не учи!» Ега поднялась на ноги и нависла над нами. «Я-то на своей шкуре испытала благодарность от них!» «Не от них, а ты, их, Дида», — деловито вставила Чебанцева. «Да?» «Что?» — Ега испугалась, а потом всхлипнула. «Похоже на то. Неужели дед этих лбов мой самый любимый мужчина? Ох, доля моя горькая!» «Тогда тем более спасать их нужно», — горячо сказала я. «Вдруг свидитесь еще?» «Точно!» — глаза Иги загорелись. «Нужно спасти их, чтобы они меня к деду своему привели! Вот ж кому я покажу, где раки зимуют! Наслушается от меня! Ох, попадись ты мне, гадина морчья! Собравшись с духом, мы вылезли из своего убежища и короткими перебежками помчались по лесу, ближе к золотой горке. Рухнув в мягкий ковер одуванчиков, мы, как пятеро крутых разведчиков, поползли по окружности — чтобы увидеть другую сторону. Ега фигачила рядом и, словно натовский офицер, отдавала приказы пальцами и глазами, типа «ползти медленней», пригнуться ниже», «смотреть по сторонам». Филя сидел в ее котелке и тоже смотрел вокруг, тараща круглые глаза. Капитан на мостике, ей-богу. «Фу!» Чебанцева высунула язык, а потом прикрыла нос и рот ладошкой. «Ох, Иванища!» Действительно, несло так, что даже глаза резало. «Это из их кузнец несет, объяснила Ега. «Правильно мороки говорили. Нельзя туда людям. помрете. «Так вы бы не выделывались и подсуетили нам какой-нибудь прибамбас колдовской?» Варвара показала на котелок. «Там что, ничего подходящего нет для такого случая?» «Вообще оборзели!» — заворчала Ега машинально прижимая котелок к груди. «Доведёте меня до оказии!» Не переставая ворчать, она все же порылась в котелке, избегая зубов недовольного хомяка, и извлекла оттуда какой-то пузырек с желтой прозрачной жидкостью. «Что это?» «Я совершенно не хотела пить всякую гадость. А то, что это придётся выпить, сомнений не оставалось». «Масло курвы!» Раздраженно ответила Яга, и Чебанцева удивленно протянула. А шо с этой курвой стало, что из нее масло забыла? Вы серьезно? Эрик отползла от Еги подальше. Что она вам сделала? Вы о чем глупые? Старуха выгнула седую бровь. Это трава такая есть, волшебная! Называется курва. Кошмар! Василиса схватилась за голову. Я, черти что подумала? И зачем это масло? А затем, что если выпить его, то полчаса никакая гадость к тебе не прилипнет. Ни заразы, ни паразиты болезные? объяснила Ягуся, обвела нас хитрым взглядом. — Ну что, пить будете? — Будем, — Эрика потянулась за пузырьком, но Варвара остановила ее. Подожди, у нее же в котелке все с подвохом. Веретено с побочным эффектом, значит, и маслица непростое, угадала? — Непростое, — важно надула губы Яга. Но других вариантов нет. «И что с ним?» Я предчувствовала беду, и она не заставила себя ждать. «Потом все кусты удобрите», — Ега потрясла пузырьком. «Днище рвет так, что небо в звездах померещится!» Мы замолчали и принялись поглядывать друг на друга. Никто не хотел оконфузиться в тридевятом царстве. «Ну, так что? Разворот в обратную сторону?» Ега поднесла пузырек к котелку, собираясь спрятать свое сокровище. Но Эрика перехватила ее руку. Да ладно, ради благородного дела я потерплю. Это надолго? Так же полчаса. Ега наблюдала за нами из-под бровей. Правда, пить будете? Да, такого со мной еще не было, вздохнула Чебанцева. А бы не в штанцы, остальное переживем. Ну что, погнали? Эрика выдернула пробку и, отпив масло курвы, принялась морщиться и отплевываться. Ох, гадость! Горькое, прям все внутренности сводит. Мы испили из пузырька по очереди, и яга принялась подталкивать нас вперед. Идите уже, времени у вас мало. Так у нас плана еще нет, растерялась я. Как мы пойдем? А зачем вы из пузырька локали? Возмутилась Ега, швыряя пустую тару обратно в котелок. «Нужно сначала головой думать! Больше масла у меня нет!» «Как всегда!» — прошипела Варвара и поползла первая. Все с бухты-барахты!» Мы тоже поползли следом, понимая, что творим несусветную глупость, но нам было жаль выпитого масла и немного морков. Скатившись с бугорка, наш боевой отряд оказался перед большой поляной, на которой пыхтели кузни. А возле них шатались какие-то странные личности, чудаковатой наружности. Что за уродцы? Прошептала Василиса, вытянув шею над густой травой. Это какой-то цирк, ей-богу, мам, дорогая! Я тоже вытянула шею и даже рот раскрыла от изумления. Эти ужасные люди действительно были однорукие и одноногие. Они упирались свои ручищи в землю, отталкивались от нее и, выкидывая вперед ногу, передвигались по своему поселению. Как они стреляли из луков, как работали в своих кузнях и как вообще вели хозяйство, оставалось загадкой. Девки, нужно повсты», — Твердо сказала Чебанцева, почесывая ногу. «Время идет, а скоро побочный эффект почнётся. оди! Словно пять змеюк с торчащими над травой булками, мы резво пошуршали в сторону кузнец, представляя себя не иначе, как партизанками в стане врага. Чем ближе наш командос подбирался к вражескому поселению, тем страшней нам становилось, но отступать мы были не намерены. Добравшись до какого-то деревянного строения, мы прижались к его стене и осторожно выглянули из-за нее, чтобы понять, куда двигаться дальше. — Кадюшник какой-то! — брезгливо протянула Василиса, дёргая носом, как заправская овчарка. — Будто канализацию прорвало! Я не могла не согласиться с таким сравнением, разглядывая окружавшие нас красоты. Это было мрачное, вонючее поселение среди девственной природы, сияющей чистотой и красками. Тёмные низкие домишки, черные от дыма кузни, перекошенный колодец, обросший поганками, и ужасная грязь, в которой даже намека не было на травку, а тем более цветочки. С лицами, похожими на страшные маски, угрюмые дивьи люди, больше смахивающие на коллег, сновали туда-сюда и переговаривались между собой на каком-то рычащем языке. «Что делать будем?» — прошептала Эрика. «Эти грязноморды нас вычислят через секунду, стоит нам вылезти отсюда». «Девочки, идите сюда!» — Василиса отыскала какую-то дверь и приоткрыла ее. «Здесь темно и тихо! Давайте, давайте!» Варвара принялась запихивать нас туда. «Сюда эти идут! Страшки!» Мы молниеносно заскочили в этот то ли сарай, то ли дом и затаились. Несколько одноногих прошкандыбали мимо, и мы облегченно выдохнули. Было реально страшно. Я развернулась и принялась рассматривать место, в котором мы спрятались. Это было небольшое помещение, заваленное всяким хламом, старым оружием, сколотой посудой, какой-то странной мебелью и одеждой. «Ты тоже думаешь о том же, что и я?» прошептала Эрика, глядя на вещи. «Только я не знаю, как это будет в исполнении. Я реально этого не понимала, но идея уже плавала в воздухе». «Вы о чем? нас услышала Чебанцева. «Придумали чёсь?» «Может, переодеться?» — неуверенно предложила Эрика. «В их шмотке». «А ноги с руками куда денем?» поинтересовалась Варвара. «Девки, вы о чём? Как передвигаться будем?» «Нам нужно найти строение, где они держат мороков», сказала я. «В таком виде мы этого не сделаем. Нужно переодеться». «Не, это какая-то ерунда», Варвара покачала головой. «Да ну вы что?» «А я бы попробовала», подала голос Василиса. «У нас уже времени нет». «О, Боже!» Варвара схватилась за голову, но решение было уже принято. Мы начали рыться в шматье, и чем больше нам удавалось рассмотреть, тем сильней падала наша уверенность в благополучном исходе дела. Кожаные куртки с одним рукавом, старые потертые штаны с одной штаниной и огромные сапоги не внушали доверия. Вещи были большие, что позволило нам спрятать одну руку на груди, а в одну штанину влезть двумя ногами. Лица мы испачкали сажей, На голову натянули нечто похожее на шлемы из кожи и замерли, испытывая непреодолимую гамму чувств. Вся эта красота издавала удушающее амбре, и я подумала, что как только сниму эту гадость, сигану в любой водоем, чтобы смыть невероятную вонищу. Чебанцева попрыгала к двери первая, тихо выражаясь на всех языках, которые знала. Следом скакала Василиса еле волоча сапог, потом Эрика — Шлем, на которую был велик, исползал на глаза. И, наконец, я старательно удерживая руку на месте. У Варвары постоянно перекручивалась штанина, и она тихо материлась и плевалась. Оказавшись на улице, мы вылезли на открытую местность, сходя с ума от страха, и тут же прижались к стене, когда увидели, что к нам приближаются местные жители. Старательно делая вид, что просто подпираем стену, разглядывая синее небо, Мы даже беззаботно посвистывали, изображая скуку. Дивьи люди окинули нас безразличными взглядами и вроде бы проковыляли мимо. Но неожиданно один из них вернулся и сказал, глядя на Чебанцеву, «Хртрджебу! Кратпри!» Чебанцева напряглась, а мы испугались конкретно, и все закончилось бы очень печально, если бы она не ответила «Стрып издык!» «Кра-кра!» — кивнул башкой деви лють будто соглашаясь с ней, и поковылял дальше. «Мне на секунду показалось, что сейчас побочный эффект начнется, прошептала Эрика. «Вот это я испугалась!» «А что ты им сказала?» — спросила Варвара. «Стрып издык!» «Да это шутка такая!» — ответила Чебанцева и вытерла мокрый лоб. «Ктось придумал, что це кузнечик по-украйски? Ума ма. «Тогда поскакали кузнечиками, иначе хана!» — Варвара показала на штанину. «Полчаса не резиновые, скрутит конфуза не оберемся!» Но только мы отлипли от стенки, как в поселении началась суматоха. Дивьи люди прыгали, как оголтелые, что-то орали, и во всем этом бедламе мне удалось разглядеть такую картину. Словно пять черных пятен — К золотой горке неслись мороки, а местные жители пуляли в них стрелами, камнями и всем, что попадалось под руку. Вой стоял несусветный, от него закладывала уши и раскалывалась голова. «Девочки, похоже, мороки сбежали», — взволнованно прошептала я, и Варвара дрогнувшим голосом произнесла, «А вот это плохая новость». «Мы рисковали жизнью, наряжались в это тряпье, пили масло, чтобы они вот так просто свалили?» зарычала Эрика. «Ну все. «Вот мы дуры!» Чебанцева сдвинула шлем на затылок. «Поперлась! На Навищё! Чтоб без толку. «Девочки!» тонким голоском протянула Василиса. «Девочки!» Мы повернулись к ней и замерли. На нас смотрела толпа дивих людей, выстроившись в ряд. Они громко пыхтели, плямкали мокрыми губами, а некоторые посвистывали здоровенными ноздрями. Чубанцева тоненько икнула и сказала, улыбаясь во весь рот. «Каркотяк!» Они загалдели, замахали на нас руками, и Варвара грустно произнесла. «Каркотяк не прокатил». Мы тупо таращились на одноруконогих, а они не переставали орать на своем тарабарском языке и пытались тыкать в нас палками. Впрыть! впрычь". Один из них махнул своей дубинкой в сторону, и Василиса, наклонившись к нам, шепнула: "Девочки, полчаса заканчиваются, сейчас точно будет впрыть". "По-моему, он хочет, чтобы мы шли вперед, предположила я. И тот снова заорал, топая ногами: "Впрыть! Попожо! Полное попожо!" Эрика первая запрыгла вперед, а мы за ней, понимая, что упираться смысла нет. Даже попытаться убежать у нас бы не получилось из-за одежек, сковывающих по рукам и ногам в прямом смысле. Это был настоящий ад. Передвигаться в таком темпе, будучи засунутыми в эти кожаные штанины, оказалось сплошной мукой. Мы падали, ужами вертелись на земле, наставили обратно на ноги, и от этого впрыть закладывало уши. Нас пригнали к самому большому строению, похожему на облезлый теремок. И с трудом перескочив порог, мы оказались пред очи, восседавшего на кованом троне мужика. Насупившись, он разглядывал нас тяжелым взглядом, и Васька пискнула. «Девочки, а мороки, видать, зеркало спёрли все «Хана нам!» — резюмировала Варвара, а важный мужик что-то гаркнул и указал на нас костлявым пальцем. Нас тут же вытрусили из штанин и курток. оставив в цыганских нарядах и кожаных касках. Мужик снова что-то прокурлыкал, и его верные соратники задрали чебанцевую юбку, оголив ноги. «Я за раз як втащу!» — завопила та и замахнулась на одноногого, стоявшего ближе всего. «Ще раз и шию зверну. Бабыл, бабыл, горячо зашептал важный, и Эрика нахмурилась, пытаясь разобрать, что он лопочет. «Где он был?» «Ой, девочки, похоже, они женщин давно не видели», — испуганно ахнула Васька. «Ой, мама, точно глаз положили!» «Ага, бобыл», — кивнула ему Варвара. «Только не про твой рыл, — раскатал губу». «Как спасать отправились?» Севастьян недоверчиво смотрел на ягу, которая грустно наблюдала за поселением дивих людей, подперев голову кулачком. «Вот так, сгубил я девок, все. «Да не может быть такого, чтобы они нас спасать пошли!» Снова повторил Севастьян, недоверчиво поглядывая на нее. «Да ну!» «Вот тебе да ну!» Яга погрозила мороком кулаком. «Из-за вас девки пропали!» «Зачем вообще туда лезть было?» Рявкнул Захар. «Сказано было, сидите в лесу!» «Они за вас переживали, горемычные!» Схлипнула Яга и высморкалась Фартук. Вот и дала я им маселка, чтоб никакой мор не напал. Так полчаса прошло, закончилось уж волшебство. Ой, помрут, как пить дать помрут!» «Стереги зеркало, яга!» — рявкнул Платон и сунул ей кожаный мешок. «Сейчас вернем этих дур!» Мороки исчезли, а Ега довольно улыбнулась, смахивая слезу. «Зря я, может, на них напраслину навожу!» Она посмотрела на хомяка, и тот возмущенно запищал в ответ.